Глава двадцать первая. Свидетели. Шум двигателей нарастал. Вскоре показался массивный военный грузовик бронированный Урал 4320. Пол кабины, задняя стенка, двери и крыша из бронелиста. В крыше бронированный люк. Кабина стала местом под спецоборудование: п р и б о р ы ночного видения, радиационной и химической разведки. Вместо тряпичного тента над кузовом стальной корпус с узкими щелями б о й н и ц а м и На крыше, вместо кустарной башенки, которую можно склепать на скорую руку, стояло чудовище — поворотная турель с крупнокалиберным пулеметом. Кажется, эта штука называется боевой модуль и ставится на бронетехнику. Оператор управляет такой махиной через планшет, уничтожая все живое и не подвергаясь риску сам. Чуть ниже б о й н и ц были подозрительные детали, похожие на сопла. Если там фугасные огнеметы со смесью в ы п л е в ы в а е моей даже на сто метров, это серьезный аргумент. Зат машины не был виден. Еще один оружейный монстр. Следом подъехал второй такой же Урал с боевым модулем. Обе машины встали, контролируя пространство вокруг. У одного из грузовиков открылась дверь стального корпуса. И оттуда высыпали бойцы в тяжелых бронежилетах, касках, тактических наушниках с крупнокалиберными автоматами. Грин почувствовал, что нехорошее предчувствие только усилилось. Бойцы грамотно рассредоточились, взяв каждый свой угол обзора. Дверца кабины с пассажирской стороны открылась, и из нее вышел седой мужчина крепкого телосложения с суровым волевым лицом отставного полковника, который, вернувшись из г о р я ч и х точек, Перешел на работу в полицию в отдел уголовного розыска. с е д о й осмотрелся, с д е л а в всего три цепких взгляда по сторонам и направился в сторону Грина и остальных. Вместе с ним от группы бойцов отделился крепкий коренастый автоматчик и двинулся вместе с ним. Оба подошли, затем с е д о й внимательно оглядел Грина, Копа и кивнул Ифриту с п е й н о м Хорошая работа. Затем его взгляд сместился на ж е н ю которая, видя такое количество людей, изъявила желание ими пообедать. Задержался, внимательно рассматривая. Умеешь ты, сынок, с женщинами обращаться? Хмыкнул он. Боец автоматом повесив ремень за спину, вынул из подмышечной к о б у р ы пистолет и молча навел Женьке в лоб. Грин шагнул и встал между ней и бойцом. Тот замер. Оставь, скомандовал с е д о й В мой грузовик, Коп, тебя тоже забираем во втором поедешь. А меня за что? испугался т о т Я ничего не сделал, я не знал, что это ваша м е р т в я ч к а и тип ваш. Я вообще ни причем. Думал он живую бабу ведет. Ступица решил. За что? Поедешь как ценный свидетель. Коротко отрезал с е д о й Ярик, меняемся местами. Ты поедешь спереди, я в кузове. к о р е н а с т ы й боец молча кивнул. Тебе туда, показал Ифрит на грузовик. Я провожу, добавил с е д о й Грин, понимая, что сделать ничего не сможет, взял поводок Жени и поплелся в сторону грузовика. Часть бойцов зашла первыми, следом поднялись Грин, с м е р т в я ч к о й и с е д о й а за ними остальные. Дверь закрылась. Вдоль стен оказались не лавки, как можно было ожидать, а удобные сиденья. Рядом с кабиной вообще стояло эргономичное кресло и монитор боевого модуля. Один из бойцов тут же занял его и, вращая джойстиком, принялся обозревать окрестности через камеры боевого модуля. Остальные бойцы заняли места. Впрочем, часть осталась стоять, наблюдая через б о й н и ц ы В одной из сидений ненавязчиво поместили Грина, ко второму ремнями притянули Женю. Напротив сел с е д о й Как тебя зовут, сынок? Внимательно глядя на него, спросил он. Грин, ответил тот. Боец, сидевший рядом, кивнул. Он был явно местным аналогом полиграфа. А до крещения? Внимательно глядя на него, снова спросил с е д о й Полностью. Грин помолчал, разглядывая собеседника. У него не проходило ощущение, что он находился в кабинете следователя. л е н я Леонид Андреевич, мрачных. Боец рядом снова кивнул. Возраст и род занятий. Да улья. Тут Грин стушевался. Он не мог вспомнить собственного возраста. Ни лет. Ни даты рождения, ни даже времени года, когда это произошло. Сидой продолжал неотрывно смотреть на него, а часть бойцов заметно напряглась. Возраст я вспомнить не могу. Наконец сказал Грин. Род занятий. Препод я, учитель на кафедре. Предмет преподавания. Биология. Пожал плечами Грин. Чем занимаешься, в у л ь е А? Грин задумался, что отвечать. В основном ищу еду и живец. Еще. Ищу зараженных для живца. Еще. В с т а п и д у Седой замолчал и внимательно продолжил смотреть на него. Это не то. Назови основное занятие род деятельности. Грин молчал, не понимая, чего от него хотят. Так это все, сказал он наконец. Я больше ничем не занимаюсь. Боец рядом снова кивнул, подтверждая его слова. с е д о й внимательно посмотрел на него и сформулировал вопрос по-другому: А до этого чем занимался в Улье? Тем, о чем говорил: поиск еды, живца и дорога к стабу. Больше ничем. Я здесь всего около недели. Не так давно а д с к а я станция перезагрузилась, а я в той перезагрузке ехал на поезде. Вот и перенесся. Боец снова кивнул, а вот Седой стал выглядеть удивленным. Хорошо, сказал он. Как встретился с мурами? Они искали кого-то похожего на меня, ответил Грин. Я прятался, а потом, когда они ушли, вылез. А ушли, оказывается, не все. Один остался, и он меня и т делал так, что мама не горюй. Несколько фраз от меня услышал и сказал, что я просто клон. Как его звали? Он не говорил. Заинтересовался с с е д о й Опиши его. Мосфет. Небритый мужик с густой щетиной и волчьим взглядом. Постоянная ухмылка и ржет так, словно собака лает. Сам мосфет рядом. Сидой даже напрягся. Он тебя отпустил или бежал? В каком виде видел его последний раз и как давно? Он меня отделал, а потом прибежал л о т а р е е щ и к и он прыгнул в погреб. л о т а р е е щ и к а я пережил, а на крышку погреба поставил несколько предметов потяжелее. п у с т ь т а м этот урод и подохнет. Это было около двух суток назад. Ну ка, архитектор, это по твоей части, — скомандовал с е д о й К ним приблизился хмурый блондин с водянистыми глазами. А теперь, сынок, представь, где его видел и как. Вспомни детально с того момента, как увидел, что он прыгает в погреб, а потом вспомни дорогу сюда. И Грин вспомнил. Вспомнил до мельчайших подробностей. Блондин замер и буквально з а в и с Это буквально рядом, меньше десяти километров, сказал он. Там и правда был мосфет. Он не все сказал. с е д о й снова посмотрел на Грина. Там была женщина, которую разделал мосфет, сказал архитектор. И он потом ее тащил. Это она, с е д о й показал на Женю. Нет. Вунисон ответили Грин и архитектор. Она умерла. С ним еще были два человека, но они его оставили, продолжил архитектор. Это я просил их уйти, ответил Грин на не мой вопрос с е д о в а Баклан и чучело. Баклан, кивнул с е д о й Старый знакомый. Вполне на него похоже. Его тоже к нам, вместе с тем кретином, с которым он шастает. А его за что? Не понял Грин. Он мне помог, рассказал много чего, пояснил. Да, о н трус. Но даже кинуть не попытался или обмануть и уходить не хотел до последнего, как и его напарник. Да за что меня взяли? С кем дело имею? Грин ожидал, что сейчас получит прикладом в живот или в челюсти или сапогом по ребрам от седого или любого из бойцов, но к удивлению этого не последовало. Никто даже бровью не повел. Хороший вопрос, сынок, кивнул Седой. с е д о й С Масфетом, думаю, ты уже познакомился, а может и не с ним одним. Мерзкий человек, правда, поэтому и берем вас всех. Будете рассказывать все, что видели и слышали. Масфет нужен нам живым, хотя и мертвым тоже сгодится. Если, конечно, подлинность трупа можно будет подтвердить. Так что, эй, ты не спишь? Нет, помотал головой Грин. Немного устал. с е д о й протянул ему флягу. Хлебни живца, сынок, сказал он. Считаю этого баклана просто важным свидетелем, если говорить к а з е н н ы м языком. А насчет твоего? Второго вопроса. Меня зовут Батя, и я ищу некоторых людей, или таких уродов, как этот Масфет, или другого типа. А я тоже свидетель, спросил Грин. Пока будем считать, что так, кивнул Батя.